Глава 13. Машину возле управления ВД приткнуть было негде. На стоянке, размеченной белыми линиями, помещались автомобили, принадлежавшие, очевидно, сотрудникам. В основном — «Жигульня» и старенькие иномарки. Хотя, впрочем, попадались и экземпляры. Ближайшие газоны, тротуары были плотно заставлены дорогущим мерседесистым навьем. На цветочную клумбу угораздился огромный «Хаммер», который всем своим триумфальным видом напоминал памятник танку-победителю из послевоенных времен. Лёша в растерянности остановился и виновато оглянулся на шефа. «Мда», — подумал Сверельников, «если с преступностью не начнут бороться всерьез, сюда вообще скоро не втолкнешься. Но, к счастью, в этот момент из проходной вышел здоровенный, коротко остриженный парень. Громко матерясь в мобильник, он рычал кому-то, что один за всех париться не намерен, и что если завтра не занесет деньги, с него возьмут подписку о невыезде. Продолжая брониться, стриженный засунулся в глазастик «Мерседес» и освободил место на газоне. Оставив Лёше дежурный мобильник, Михаил Дмитриевич вышел из машины и осторожно огляделся, но серых «Жигулей» не обнаружил. Нащупывая в боковом кармане паспорт с повесткой и повторяя про себя номер кабинета, Сверельников прошел через КПП. За стеклянной перегородкой двое дежурных играли в нарды. Один из них, усатый, поднял голову, мечтательно посмотрел на директора сантехуюта и метнул кости. Потом, огорченно вздохнув, проверил у него документы. В здании управления шел бесконечный ремонт. По углам были сложены мешки с цементом, часть вытертого линолеума уже заменили новым, светленьким в шашечке. Вдоль стен стояли сколоченные из неструканных досок, заляпанные краской, козлы, Толстый милицейский полковник, командующий хозяйственными нуждами, громко бронил сникших маляров за то, что те сначала поменяли линолеум, а лишь потом, не застелив его хотя бы газетами, начали красить стены. «Ототрём», — неуверенно обещал, видимо, бригадир. «Да уж, ты ототрёшь», — сердился подполковник. Свирельников миновал ремонтируемую часть коридора и проследовал далее привычно удивляясь тому, что в двери кабинетов нет ни единого стула. Вероятно, из деликатности, ибо многие, пришедшие сюда по повестке, сесть могут в любой момент и надолго. Возле 416 кабинета никого не наблюдалось. Михаил Дмитриевич, не надеясь на похмельную память, заглянул в записную книжку. Да, все правильно, Елена Николаевна. Затем отключил свой мобильный с золотой панелькой. Правоохранительные люди очень не любят, когда у допрашиваемых звонит телефон. Затем он кротко постучал в дверь, хотя Тоня ему сто раз говорила, что стучаться в служебный кабинет – дурной тон. Когда Сверельников вошел, следовательница отложила глянцевый журнал, деловито изменилась в лице и со значением придвинула к себе стопку скрышевателей. Это была дебелая женщина лет сорока с внешностью библиотекарши, смертельно уставшая до тошных читателей. «Присаживайтесь». «А я думал, вы в отпуске», – весело удивился Михаил Дмитриевич. Когда-то, затевая свой бизнес, он увлекался книжкой Карнеги и запомнил, человеку, от которого зависишь, лучше всего с самого начала осторожно навязать неформальный стиль общения. В прошлый раз Верельников слышал разговор следовательницы по телефону о горячих путевках в Греции. «Да какой тут отпуск», – посуровила она и глянула на посетителя так, Словно именно он и был виноват в том, что отдых накрылся. Черт бы задрал этого Дейла!» Внутриутробно выругался неуспешный карнагианец. «Михаил Дмитриевич». Холодно продолжила Елена Николаевна. «Я вот зачем вас снова пригласила? Вы ведь брали кредит в Химстроймонтажбанке в 95-м, так?» «Брал. И не вернули. Я по этому поводу уже давал объяснение в прокуратуре. Когда подошёл срок, такого банка не существовало. И возвращать было некому. Я знаю. Банк лопнул после того, как убили председателя совета директоров. Как его фамилия? Не помню. Кажется, Горчаков. Правильно. Горчаков Семён Генрихович. Помните. Напишите, как все происходило. Она протянула ему бланк допроса. Я уже писал. Еще раз напишите. Ручку вам дать? У меня есть. Подобного поворота событий он не предвидел. Кто мог подумать, что докопаются и до того кредита? Ведь поделились, и поделились очень прилично. 25% он тут же обналичил и отнёс Горчакову. Точнее, отнёс Веселкин, который в то время был у младшим компаньоном. Но этого теперь не докажешь. Горчака застрелили возле дома, когда он прогуливался со своим ротвейлером. Огромная собака, сильнющая. На цепном поводке дотащила труп почти до подъезда. И выло, пока не сбежали соседи. Заказал, конечно, кто-то из невозвращенцев. Кто именно, вычислить невозможно. Много их было. Одно Михаил Дмитриевич мог сказать с уверенностью. Он не заказывал. И дело давно уже закрыли. Почему вспомнили?